голова 1125. Занять его место. Мятежный дух. Этот термин был Манхау незнаком. Судя по тону попугая, за этим названием скрывалась долгая и запутанная история. Сначала холодец в замешательстве насупился, а потом, вспомнив что-то, внезапно затрясся. Кровавый мастив маски, покоящийся в безданной сумке, начал проецировать свою жажду с новой силой, словно хотел поглотить эту кроваво-красную летучую мышь. Манхао слегка поменялся в лице, это отозвал божественное сознание из Некрополя. Какое-то время он просто задумчиво сидел в своей пещере Бессмертного. Однако жажда мастифа в кровавой маске, похоже, достигла апогея. «Так ты хочешь её съесть, а?» – прошептал Манхао. Его жиловаки напряглись. Для полного восстановления культивации требовалось больше месяца, огромного количества царебных пилюлей и постоянной работы Вечного Предела. Вот только за месяц многое могло произойти – В Третьей Державе творилось нечто странное, поэтому у него не было ни малейшего желания задерживаться тут больше, чем требовалось. «Что ж, я помогу тебе!» Мастев занимал особый уголок в его сердце. Он никогда не забудет, как впервые увидел крохотный комочек, который с первых минут привязался к нему. Он вырастил его из крошечного щенка, и тот во время турнира за наследие кровавого бессмертного защищал его и без малейших колебаний пожертвовал своей жизнью. В свой последний миг он попытался лизнуть его лицо, словно для счастья ему вполне хватило и этого. В его голове проносились образы из далёкого прошлого, как Монхау мог забыть своего верного мастифа. Как только он принял решение, попугай ошалел на него уставился. «Ты совсем спятил?» – взвизгнул попугай. «Это же мятежный дох. Загадочная сущность неба и земли! Этот мятежный дох кажется мёртв, но вы с мастифом этой штуки в подмётки не годитесь!» «Жители мира сущности ветра могут использовать этот мятежный дух», – отозвался Манхао. «Так почему я не могу?» Без колебаний он с размаху ударил ногой по земле и начал спуск вниз. Попугай ещё раз взвизгнул и, отбросив страх, последовал за Манхао. Холодец моргнул и полетел следом. «Проколятье! Вселиться в мятежного духа?» – тихо брюжал Пугай. «Поглотить его? Занять его место? Безумие!» «Манхао, ты безумец! Да и этот мастиф тоже!» «Чёрт подери! Лорд Пятый тоже безумец!» Сзади закричал Холодец. «Лорд Третий тоже безумец!» Пока Манхау погружался в землю в направлении недавно отправленного божественного сознания, на горе Ауры Третьей Державы мужчина в императорском халате внезапно открыл глаза и поднялся на ноги. На его лице смешались изумления, неверия и ярость. проклятие От божественного сознания кровавый могильник мятежного духа укрывает магическая формация!» «Секретный вход не могут обнаружить даже люди на царстве Дао! Как этот манхаус сумел найти его?» Мужчина поменялся в лице и неосознанно сделал шаг вперёд, но сразу же остановился и посмотрел на хрустальный шар. Внезапно он помрачнел. «Принесите мне его голову!» – холодно приказал он. «Выясните, как он сумел раскрыть местонахождение кровавого могильника!» В ответ на приказ около 17 возникших рядом людей в чёрных халатах сложили ладони со словами «Секретный «Во имя истинного Дао», после чего исчезли. Под землей Третья Держава Манхао погружался вниз, источая жажду убийства. Он не до конца оправился от ран, но под его контролем находилось примерно 60-70% культивации. С взрывной скоростью он погружался всё глубже и глубже. Вокруг стояла кромешная тьма, путь приходилось прокладывать практически на ощупь. Даже божественное сознание ничего ему не показало. Вскоре он достиг места, которое увидел с помощью пугая и холодца. «Должно быть где-то здесь», – подумал он. Он покосился на попугая, который что-то тихо пробурчал, а потом вспыхнул слепящим разноцветным светом. Манхао наконец смог увидеть божественным сознанием некрополь впереди, при виде него он заскрежетал зубами. Он понимал, что в Третьей Державе творилось нечто очень странное, к тому же его культивация ещё не восстановилась до своего пика, вот почему, если он собрался драться, ему требовалось действовать решительно». Он рванул вперёд, огласив пространство под землей глухим эхо. Пробившись через почву, словно стрела, он не влетел в некрополь, а столкнулся с огромным невидимым барьером. От удара в него ударил мощный откат, отчего его губы окрасились кровью. Пока он пытался унять дрожь, по поверхности барьера начали расползаться трещины. Толпившиеся вокруг ям практики внутри некрополя услышали характерные треск и тоже почувствовали вибрацию. Те из них, кто перерезали руки и отдавали ямам свою кровь, Поражённо закрутили головой. Одновременно с этим дюжины практиков в чёрных капюшонах, стерегущих это место, вскочили на ноги и посмотрели в направлении, откуда доносился звук. Снаружи некрополя Манхао взревел «Попугай!» Попугай немного помялся, а потом с клёкотом отправил исходящий из тебя свет в барьер. «Лорд 5 приказывает тебе открыться!» Вскричал он. Разноцветный свет проделал в барьере дыру. Манхау без колебаний влетел в ней и оказался в некрополе. События развивались стремительно, именно так и предпочитал действовать Манхао – сражаться быстро и без малейших колебаний. Только он оказался внутри, как кто-то холодно фыркнул, а потом показались несколько дюжин человек, все они излучали силу культивации царства древности. Бурля энергии, они объединили силы для одной атаки, которая покатилась в Манхао. Не успел Манхао броситься вперёд, как он поменялся в лице. Проклятие! подумал он. Кто сказал, что мир сущностей ветра ограничен только царством бессмертия? Откуда взялись эти практики царства древности? Он взмахнул рукой и послал эссенцию божественного пламени в сторону группы практиков в чёрных халатах. В результате прогремевшего взрыва Мэнхау попятился назад и закашлялся кровью. Дюжины людей в капюшонах тоже немного отступили, но уже в следующую секунду вновь пошли вперёд. Божественные способности и магические техники градом посыпались на Мэнхау. В его руках во вспышке возник треножник молний. Тот громко затрещал и заискрился молниями, но почему-то ничего не произошло. Когда транспозиция не сработала, у Манхау сердце ушло в пятки. Убрав треножник молнии, он пошёл вперёд и встретил атаки всех этих практиков. «С дороги!» – прорычал он, положившись на силу своего физического тела, чтобы отбить все магические техники и божественные способности. Подобно дракону, он бросился вперёд. Своей правой рукой он исполнил истребляющий жизнь кулак, а левый – кулак одержимости. В оба удара была вложена безумная взрывная сила. Семь людей в чёрных халатах снесло назад, а потом они закашлялись кровью. Манхао молниеносно полетел к ямам с кровью. «Стоять!» – раздался холодный голос. Дюжины практиков в чёрном вновь попытались преградить Манхао дорогу. Трое из них взмахнули руками, сотворив морских драконов, которые с ревом бросились на Манхао. «Даосская магия мира бога девяти морей!» С удивлением узнал заклинание Манхао. Холодно хмыкнув, он выполнил магический паз и указал вперед рукой. Множество гор, соединившись в горные цепи, снизошли вниз на группу людей в чёрных одеждах. Тем временем он ещё ближе подобрался к ямам с кровью. До них оставалось около 300 метров. Стены Некрополя дрожали, к тому же немало стражей кашляли кровью. Однако они, словно помешанные остервенело, продолжали преследовать Манхао. В этот раз все выполнили одинаковый магический пост какой-то странной магической техники. «Пришествие истинного Дао!» Как только эти слова сорвались с их губ, появилась причудливая сила «Естественного закона». Она превратилась в огромную клетку, похожую на сеть, которая накрыла большую область. Когда она попыталась поймать Манхао, он перекинулся в золотую птицу Пэн. Сеть «Естественного закона» приближалась, но тут он рванул вперёд и влетел в грудь одного из людей в чёрном халате, в прогремевшем взрыве того разорвало на куски. После этого он пролетел ещё 150 метров, и, приняв человеческое обличие, указал на группу людей пальцем. «Восьмой заговор заклинания демонов!» В этот раз заговор был направлен не на одного человека, а на целую группу людей и на сеть естественного закона, что неумолимо на него надвигалась. После взмаха пальца все люди в чёрных халатах внезапно застыли, остановилась огромная сеть, однако Мэнхоу пришлось заплатить за это кровавым кашлем. И всё же он не стал останавливаться, покрыв ещё 150 метров и возникнув рядом с одной из ям с кровью. Он указал пальцем в сторону ямы, отчего всю кровь оттуда разметала во все стороны. На дне ямы обнаружился старик. Мгновением ранее он поглощал кровь вокруг себя, но сейчас он непонимающе смотрел вверх. Его изначальная культивация находилась на царстве поиска сосуда, но сейчас она явно была заметно выше. Теперь он обладал культивацией царства бессмертия, несмотря на отсутствие врат бессмертия. Старик закричал и хотел броситься на Мэнхау, на что тот холодно хмыкнул. Правой рукой Манхау молниеносно схватил старика за руку и резко сжал пальцы. К треску сломанных во всём теле костей примешали душераздирающие вопли старика. В следующий миг Манхау уже исчез в отверстие на дне ямы. Как только он исчез, воздух в месте, где он только что стоял, разорвал грохот множества взорвавшихся божественных способностей и даолских заклинаний. Сияя энергией, люди в чёрных одеждах бросились в погоню. Манхау не стал ждать их появления. В лучи яркого света он влетел в тоннель, ведущий в секретную палату. Практически в этот самый момент некрополь затопило яркое свечение. Дюжины мужчин в чёрных халатах переглянулись, а потом в лучах света последовали за Манхау через отверстие надней ямы».